Глава 824. Клятва регалии. «Планарные законы? Ты о чем, Сяуфан? Бай Юньфэй, погруженный в свои мысли, с трудом вынурнул в реальный мир и удивленно возрился на артефакт. «Ты ты же использовал планарные законы только что? Как такое возможно?» Ошеломленного запил Сяофан. В его голосе присутствовала некая неуверенность, словно он сам не до конца мог поверить в то, что только что увидел. «Хм...» Юнь Фэй поднял брови. «Я тебя не понимаю. Что еще за планарные законы?» «Ты не знаешь, что это?» Судя по голосу, Сяо Фан бы сейчас выпучил глаза, если бы они у него были. «Но я точно почувствовал действие планарных законов только что. Это значит, что в основе силы, с помощью которой ты меня улучшал, лежат именно они». «Я едва не проморгал это поначалу, но в последний раз меня, наконец, осенило. Это точно были планарные законы. Но я даже не представляю, как ты можешь их использовать. Для этого нужно быть святым духа. Не-не-не, это невозможно. Однако ты это как-то провернул. Как?» Чем больше Сяо Фан говорил, тем более неуверенным и ошарашенным становился его голос. Казалось, еще немного, и он начнет сомневаться в реальности окружающего мира». «Планарные законы? Получается, в основе техники апгрейда лежат они», — подумал Юньфэй. Видимо, завеса тайны, покрывающая эту невозможную технику, наконец-то слегка приподнялась. Вслух он проговорил. «Эти планарные законы, о которых ты все твердишь, что это такое? Как ими управлять? Планарные законы лежат в основе всего сущего в этом мире». Это фундаментальные принципы и концепции, приводящие мир в движение. Здравый смысл может быть здравым лишь благодаря им. Как горит дерево, как вода тушит огонь или как подброшенный камень падает на землю – все подчиняется этим базовым принципам. Чувство голода, старение, жизнь смерть – все. «Эти планарные законы также отвечают за то, как практики занимаются духовным развитием, как можно взаимодействовать с элементальной энергией, да и сама основа взаимоотношений первоэлементов и вторичных стихий задается ими. Проще говоря, все, о чем ты только можешь подумать, работает именно так, а не иначе, благодаря тем или иным законам этого плана бытия», — объяснил Сяо Фан. «Но управлять? Смех да и только! Даже император духа не способен на подобное. Лишь святые духа достигают достаточного просветления относительно планарных законов, чтобы пытаться их использовать. Это практики, вступившие на путь закона истины». «Фундаментальные принципы этого мира?» – невольно воскликнул Бай Юньфэй. «Масштаб затронутых Сяофаном откровений потряс его до глубины души. Императоры – святые». Неудивительно, что он был духом великой регалии. Всего несколько предложений заставили Юньфея потерять дар речи. Ты уверен, что энергия, которую ты почувствовал во время апгрейда, имеет отношение к планарным законам? Еще раз уточнил он на всякий случай. — Абсолютно. Когда я странствовал вместе с Тяньхунем, я не раз встречал императоров и святых, преследовавших закон истины. Я даже присутствовал, когда сам Тяньхунь начал изучать этот закон и сумел заполучить частичку его силы. — Даже без знания планарных законов, — уверенно ответил Сяофан менторским тоном. — Нет, стоп, парень. Так что это за техника? И как она может использовать энергию планарных законов? «Тяньхунь!» – с благоговением повторил Бай Юньфэй. Он знал, что камень средоточия почти наверняка имеет в виду прародителя и основателя империи Тяньхунь – У Тяньхуня. Этот человек был легендой из легенд, а также прежним мастером Десяти Великих Регалий. Легендарный правитель, объединивший весь материк и ставший для его жителей живым богом. Юньфэй не мог не признать, что слова Сяофана насчет закона истины, который изучал Тяньхунь, пробудили в нем неуемное любопытство. Однако это могло подождать. Сейчас имелись куда более насущные вопросы, такие, как стать полноправным хозяином камня-средоточия. Он окинул голограмму камня внимательным взглядом и проговорил. «Я закончил тебя улучшать, Сяофан». «Уверен, пространство внутри Камня Средоточия увеличилось больше, чем на одну десятую, верно? Так что, теперь ты признаешь меня своим мастером?» «Ух, в голосе артефакта явно присутствовала нерешительность. Что ж, похоже на то, но зачем останавливаться на достигнутом? Если ты каким-то образом можешь использовать эту энергию, то тебе следует продолжить меня улучшать». почему бы не увеличить пространство хотя бы на треть или раза в полтора если мой маленький мир станет вдвое больше я определенно признаю тебя мастером без сомнений и колебаний треть вдвое юнь Фэй распахнул глаза во всю ширь а ты не лопнешь ты хоть сам-то понимаешь насколько безумно это звучит камень средоточия уже был улучшен десять раз это максимум если действовать надежно. Если я попытаюсь улучшить тебя еще раз и потерплю неудачу, то дело не закончится лишь потерянным уровнем апгрейда. Артефакт полностью разрушится. Начиная с определенного уровня, духовный предмет рассыпается в пыль при неудачном апгрейде. Я даже не представляю, что случится с великой регалией в таком случае, поскольку как-то не было возможности поэкспериментировать волю. «Но, конечно, если ты действительно настаиваешь, невзирая на риск превратиться в горстку пыли, то...» «Что? Разрушение?» – воскликнул Сяо Фан. «Если у тебя не получится меня улучшить, я превращусь в пыль?» «Ну, вероятнее всего», – кивнул Бай Юньфэй. Чуть подумав, он достал из пространственного кольца один из малозначимых духовных предметов, улучшенных ранее до плюс десяти. «Позволь продемонстрировать». Это артефакт, улучшенный до плюс 10. Итак, апгрейд. Повинуясь его команде, техника апгрейда пришла в действие. Неудачное улучшение. Предмет разрушен. Как ожидалось, апгрейд завершился неудачей. Кинжал в его руке тут же потерял свою форму и осыпался блестящей пылью. «Он... он рассыпался!» Сяо Фан издал странный звук, провожая глазами разлетающиеся песчинки. Он не видел, чтобы Бай Юнь Фэй делал что-то странное или использовал какие-то уловки, но духовное оружие в мгновение ока разрушилось прямо у него на ладони, в точности, как Юнь Фэй и описывал. От мысли, что нечто подобное может произойти с ним, Сяо Фана пробил озноб. «Флуктуация энергии крайне слабая», «Но это определенно, планарные законы. Он прав. Даже у такой абсурдной техники должны быть какие-то ограничения». «Так что, Сяофан, продолжим улучшение. Неразборчивое бормотание камня прервал вопрос Бай Юньфея. «О, нет, спасибо. Думаю, этого уже достаточно», – поспешно отказался Сяофан. Теперь, когда он знал, что странная техника юноши как-то связана с планарными законами... Сяо Фан не желал рисковать своей жизнью, даже если он был трижды уверен в своей прочности, как великой регалии. Бай Юньфэй ухмыльнулся про себя. Такой реакции он и ожидал. Впрочем, он бы отказался улучшать камень средоточия, даже если бы Сяо Фан согласился. Юньфэй был последним, кто пошел бы на такой риск. Что ж, в таком случае... «Теперь ты признаешь меня мастером Камня Средоточия?» Повторил он свой вопрос. «Хорошо, я больше не стану вставлять тебе палки в колеса». Голос Сяофана внезапно зазвучал куда более дружелюбно, чем раньше. «В конце концов, ты меня нашел, это уже более чем достаточно, чтобы считать тебя моим мастером в этом поколении. Я лишь дух Камня Средоточия, а Камень Средоточия – это духовный предмет». «Если достойный духовный практик хочет его использовать, то без веских причин я не стану противиться». Он сделал паузу. Хм, насколько я могу судить, твоя синхронизация с камнем средоточия уже достигла почти 30%, чуть выше, и ты бы легко мог стать мастером артефакта естественным путем, но это поправимо. Так». «Сосредоточься и пошли в камень свое духовное зрение с частичкой эссенции твоего элементального семени». «О, о, сейчас». Юнь Фэй несколько опешил, но тут же собрался с мыслями и выполнил требуемые операции. В тот момент, когда частичка его духовного зрения скользнула в камень средоточия, в недрах его души зародился странный гул. Беззвучные вибрации постепенно нарастали, пока не переметнулись из его сознания в артефакт, и Юньфэй вдруг ощутил присутствие живого сознания внутри камня. Надо полагать, это был Сяофан. Чужое сознание окутало переданный в артефакт сгусток эссенции семени пламени, словно пытаясь слиться с ним. Затем, будто слабый росток в пустыне, щедро политый живительной влагой, это чужое присутствие выпустило во все стороны мириады тончайших нитей, формируя некий сложный и запутанный паттерн. О! <ролкненько> Боль подкралась совершенно внезапно. Душу Бай юньфея будто резко что-то дернуло, вызвав мгновенный нестерпимый спазм, так что юноша даже вскрикнул от неожиданности. Но уже в следующий миг боль утихла, оставив после себя лишь выступивший на лбу пот. Что случилось, Юньфэй? Ты в порядке? Встрепенулся Сяоцзы на своем насесте. Он все это время взирал на происходящее с неослабевающим интересом и изумлением, но внезапный возглас Юньфэя заставил его запаниковать. «А, все нормально, не волнуйся. Бай Юньфэй успокаивающе кивнул стрижу, после чего посмотрел на парящую в воздухе иллюзию. Сяофан, что ты сделал только что? Клятву верности, что еще. С этого момента ты официально признанный мастер камня средоточия и будешь оставаться таковым до самой своей смерти. О, это все так просто? О, ты ожидал чего-то другого? Бай Юнь Фэй озадаченно моргнул. Его взгляд переместился на физическое воплощение артефакта у него в руке. В самом деле, теперь он мог ощущать особую связь с этим невзрачным на вид камнем. Такое знакомое чувство, словно... Да, словно он смотрел на личный духовный предмет. Камень... Камень средоточия стал моим личным предметом? Глаза юноши превратились в блюдца. «О, точно, описание». Глаза Юньфея снова блеснули. На этот раз от с трудом сдерживаемого нетерпения он торопливо сфокусировал взгляд и посмотрел на регалию. В следующий миг в строчке описания начали безмолвно формироваться перед его мысленным взором. Глава 825. Поразительные эффекты. Уникальный предмет, класс предмета – Божественный, средний грейд, элементальное сродство, пространство, земля, уровень апгрейда плюс 10. Особый эффект 1. Содержит в себе маленький мир диаметром 1000 километров, не отличающийся по параметрам от реального. Доступно свободное использование законов внутри маленького мира. Особый эффект второй Позволяет чувствовать пространственную энергию в радиусе 50 километров. Особый эффект третий позволяет телепортироваться в любую точку в радиусе 50 километров. Ограничение. Мгновенный телепорт на расстояние меньше 5 километров. Задержка в одну секунду на расстояние до 25 километров. Задержка в две секунды на расстояние более 25 километров. В условиях возмущенного пространства перемещение невозможно. Время отката способности – 3 секунды. Дополнительный атрибут – усиление особого эффекта 1 на 15%, усиление особого эффекта 2 на 10%, усиление особого эффекта 3 на 10%, духовная совместимость – 85%, дополнительный эффект плюс 10 – Позволяет отправить цель в пределах 10 метров в изолированное измерение на 2 секунды. Цель не может атаковать или быть атакованной. Цель остается видимой. Время отката – 1 минута. Требуется для улучшения 700 зарядов души. Несколько бесконечно долгих секунд Бай юньфей мысленно пережевывал в голове каждое слово из описания артефакта. И чем дольше он читал, тем больше округлялись его глаза. Когда он закончил, кривая ухмылка на лице юноши уже грозила расколоть его голову на две неравные половинки. Хо! -хо! выдохнул он наконец. Все еще пытаясь прийти в себя после потрясения, Юньфей пробормотал едва слышно. Неудивительно, что его называют великой регалией. Эти эффекты граничат с безумием. «Юньфэй, что там? На что способен этот камень средоточия?» С любопытством чирикнул сбоку Сяо «Он, разумеется, кое-что понимал в возможностях бай Юньфэя, в частности, что тот мог видеть характеристики и эффекты духовных предметов». «Это артефакт пространственного типа, так что все его эффекты завязаны на этот элемент», – заторможенно ответил юноша. «Всего у камня средоточия три эффекта». Первый Юньфей с трудом сохранял самообладание, пересказывая характеристики камня Сяоцы, да и Стриж, в свою очередь, выпучил глаза, не в силах поверить в услышанное. Ты что, как? Откуда тебе все это известно? выдавился Сяофан. А он пребывал даже в большем изумлении, чем Сяо Ци. Он ни словом не обмолвился о своих способностях ранее, но вот он, Бай Юньфэй, его новый хозяин, стоит и методично описывает все его секреты в мельчайших подробностях. «Стоп-стоп!» — воскликнул вдруг Сяо Фан, когда Юньфэй уже практически закончил. «Что ты сказал? Дополнительный эффект плюс десять? Отправить цель в изолированное измерение? Как так вышло, что даже я сам ничего об этом не знаю?» «Неудивительно, ведь это результат апгрейда», — улыбнулся Бай Юньфэй с гордостью. Сяоцы, иди сюда. Я хочу испытать этот эффект». «Хорошо». Стриж послушно слетел вниз, приземлившись на стол перед Бай Юноша, по-прежнему сжимая в ладони камень, мысленно активировал эффект «плюс десять». Камень слегка завибрировал, после чего по пространству вокруг Сяо Цы словно пробежала едва заметная рябь. В следующий миг Юнь Фэй вдруг осознал, что совершенно не ощущает даже намека на ауру радужного стрижа. Но самое странное – Сяо Цы по-прежнему находился прямо перед ним. Пространственные возмущения слегка искажали его фигуру, но стриж явно был в порядке. Он несколько озадаченно и с любопытством оглядывался по сторонам. «Ты уже в другом измерении?» Юньфэй протянул руку, пытаясь дотронуться до птицы. К его изумлению, рука просто прошла сквозь сяуцы, словно тот был не более чем наваждением. Юньфэй зачарованно уставился на свои пальцы, показавшиеся из спины стрижа. Две секунды были очень коротким сроком, и Бай Юньфэй, спохватившись, последний миг отдернул руку. Пространственные возмущения вокруг Сяо Цы исчезли, знаменуя его возвращение в реальный мир. Складка пространства. Пока Бай Юньфэй размышлял о поразительных свойствах этого эффекта, неожиданно подал голос Сяо Фан. Слои пространства наложились друг друга, мгновенно и с идеальной точностью. «Как? Как ты это провернул?» Вообще-то это сделал ты, а не я. Баюн Фей издал смешок. Это было действие дополнительного эффекта плюс 10, создание изолированного измерения или пространственная складка, как ты его назвал. Потрясающе. Получается, так можно избежать любой атаки. Нужно лишь использовать эффект на себя и спрятаться в нужный момент. Как, как это может быть делом моих рук? взревел Сяофан. Я могу сотворить такое лишь в мире камня средоточия. Как такое возможно в реальном мире? Дополнительный эффект? Это тоже изменение, вызванное планарными законами? Ты почувствовал что-нибудь необычное, Сяо Ци?» – спросил Бай Юнь Фэй, проигнорировав вопли Сяофана. «Я действительно словно куда-то переместился. Глазами я мог тебя видеть, но духовное зрение не могло нащупать совершенно ничего. Я даже видел, как твоя рука прошла сквозь меня. Так странно!» Бай Юнь Фэй удовлетворенно кивнул. «В таком случае осталось проверить еще кое-что». «Ну, что М? что именно Сяо Ци вопросительно наклонил голову. «Меня интересует этот момент с проникновением. Сейчас сам все увидишь». Юньфэй снова перевел взгляд на камень в руке. Дождавшись окончания отката способности, Бай Юньфэй взмахнул правой рукой, и перед ним в пузыре элементальной энергии появились два духовных предмета – обычный молот и такой же невзрачный жезл. Оба предмета не представляли для него особой ценности. Взгляд Юньфэя первым делом упал на массивный молот. Он активировал эффект плюс 10 камня средоточия и убедился, что вокруг оружия появилась пространственная рябь, после чего схватил Жезл и погрузил его в молот. Как и ожидалось, Жазл пронзил артефакт, не встречая ни малейшего сопротивления. Но на этот раз Юньфей сознательно не стал разделять совмещенные в пространстве предметы, дожидаясь окончания действия эффекта. Когда две секунды прошли, пространство вокруг молота пришло в норму. Однако, каким-то образом артефакт оказался на полфута левее. «Теперь понятно», — с важным видом кивнул Бай Юньфэй. «Изолированное пространство, в которое посылается цель, не привязано к изначальной точке. Если что-то препятствует возвращению, то по истечении времени действия эффекта Цель перемещается в ближайшее незанятое пространство. Немного разобравшись с возможностями камня-средоточия, Бай Юньфей уставился на артефакт со счастливым выражением на лице. О, духовная совместимость достигла 85%. Он стал личным духовным предметом. Видимо, это последствия клятвы верности Великой Регалии. Жаль, что она не стала кардинальным артефактом. «Держи карман шире!» – возмущенно оборвал его Сяофан. «Клятва верности и то, что вы, ремесленники, называете личными духовными предметами – действительно родственные понятия, но все не так просто, как ты полагаешь. Уровень синхронизации или, по-вашему, духовная совместимость обычными методами поднять крайне сложно, даже в случае с рядовыми артефактами». А если у артефакта есть дух, то без его согласия уровень синхронизации вовсе никогда не вырастет. Естественно, твоя техника апгрейда исключение из этого правила. Но Бай Юньфей уже не слушал, его захватила другая мысль: Сяофан, ты ничего не говорил о том, что хранится в твоем маленьком мире, так? Что хранится, повторил Сяофан. «Ну что ж, почему бы тебе не отправиться туда и не взглянуть своими глазами?» «Отправиться туда? А как это сделать?» «Ты мастер камня-средоточия. Достаточно лишь мысленной команды...» Юньфэй кивнул. «Тогда... А другие люди могут попасть внутрь? И еще, если я отправлюсь в мир камня-средоточия, то что станет с артефактом?» ну, «С твоего разрешения любой может попасть в мир-средоточия». Сам артефакт, разумеется, не может последовать внутрь вместе с тобой, так что он просто останется здесь. Понятно. Похоже на принцип работы пространственного кольца, да? Чтобы отправить что-то в камень, мне также нужно окутать это своей духовной силой. Нет. Достаточно лишь ощущать предмет или человека духовным зрением и внутреннее согласие человека в последнем случае. Но если элементальная энергия вокруг взбаламучена, то отправка займет какое-то время. О, вот как! Несколько мыслей быстро пронеслись в сознании юноши. У себя в голове он непрерывно оценивал и раскладывал по полочкам все новые знания о камне средоточия. Точнее о его многочисленных эффектах. Прояснив все интересующие его моменты о мире средоточия и его устройстве, Юньфэй приготовился отправиться на инспекцию. Он отдал мысленный приказ, одновременно влив в камень толику духовной силы и тут же исчез и покоив вместе сяоцы. Гум! Камень средоточия брякнулся на стол. Голограмма Сяофана втянулась в камень, а окружающий артефакт ореол начал тускнеть, пока не потух окончательно. Теперь это был лишь обычный, невзрачный галыш. Глава 826. Мир средоточия. Поначалу Бай Юньфэй увидел лишь мерцающую вспышку, но свет быстро померк, открывая обзор на совершенно иной пейзаж, нежели его гостевые покои. Они явно были не на территории школы теней. Ноги Юньфея даже не касались твердой поверхности. Юноша парил высоко в воздухе, обозревая необъятные просторы иного мира. В трех километрах под ним колыхалось буро-зеленое море горного леса. Над головой степенно проплывали белые облака на фоне лазурного неба. На такой высоте следовало бы ожидать сильного ветра, но лицо Юньфея ласково обдувал легкий бриз, который при всем желании не получилось бы назвать иначе как приятный. Это и есть маленький мир камня средоточия. Даже несмотря на то, что Юньфей морально подготовился, открывшееся перед ним зрелище захватывало дух. «Бинго, перед вами мир средоточия!» – послышался голос Сяофана. После короткой паузы дух регалии добавил, подпустив в голос высокомерные нотки. «Мой мир!» Уловив краем глаза движение, Бай Юньфэй повернул голову и увидел, как в воздухе появилась иллюзия маленького камня. Честно признаться, его уже давно занимал один вопрос – «Сяофан, почему ты используешь образ камня? Ты же можешь выбрать другой облик. Еще не знаю, уместно ли спрашивать, но какого ты пола?» «Я дух камня-средоточия, так что, само собой, я выбрал такой облик», ответил Сяофан, несколько сбитый с толку странным вопросом. «Это моя изначальная форма. Что же касается пола...» «Я зародился в Камне Средоточия естественным путем, а вовсе не дух, заключенный в артефакт. Естественно, у меня нет пола». «Зародился?» — воскликнул Юньфэй. «Хочешь сказать, ты просто взял и возник внутри Камня Средоточия? Камень дал жизнь разумному сознанию. Если бы у Сяо Фана было лицо, способное отражать эмоции...» Он бы непременно сейчас состроил снисходительно насмешливую физиономию. Что там такого странного? Или ты думаешь, что сознанием могут обладать лишь живые создания? В древние времена весь мир был заполнен духами. Дерево, камень, даже травинка. Все имело дух, собственное сознание. Но когда течение энергии мира пришло в смятение, многие формы разумной жизни начали вымирать. Лишь немногим разумным духом посчастливилось пережить тот хаос, и я один из них. Прошло почти десять тысяч лет, прежде чем мой первый мастер Тяньхунь нашел меня и создал из моего тела камень средоточия. Так я стал великой регалией. Полюбовавшись на шалевшее лицо юноши, Сяофан продолжил. «Я знаю, о чем ты думаешь. Мол, и почему это я раньше никогда не слышал обо всех этих разумных духах? Еще раз, это дело далекого прошлого. С того времени прошло больше десяти тысячелетий. Всего за несколько тысяч лет количество духов в мире сократилось до смешных величин. Две тысячи лет назад уже практически невозможно было найти предметы, в которых могло бы зародиться сознание». Тяньхунь исходил весь материк на пути к святому рангу и за все странствия не обнаружил ни одного такого нового духа. «Хм, вот как!» – Бай Юньфэй медленно кивнул. «Ты упоминал что-то насчет заключения духа в артефакт. Можешь рассказать поподробнее?» Но ну, дух артефакта можно получить, заключив душу живого существа в духовный предмет». В прошлом существовало немало подобных артефактов, обладающих сознанием, но за последние несколько тысячелетий почти все они исчезли. Большинство великих регалий хранят в себе души прежде живых созданий. Все регалии были разбросаны по континенту в качестве того или иного наследия предков, но Тяньхунь собрал нас вместе». «Наследие», – задумчиво проговорил Юньфэй. «Сяофан», «Как много ты знаешь о практиках тех давних времен? Судя по тому, что ты рассказал, для практика тогда было в порядке вещей иметь артефакт, обладающий духом. Так почему к настоящему времени их почти не осталось?» Более или менее подробные исторические хроники начали вести лишь с основанием империи Тяньхунь, то есть две тысячи лет назад. Все прежние летописи были либо утеряны, либо уничтожены». Ну, не скажу, что знаю многое, но где-то пять тысяч лет назад, нет, пожалуй, шесть. Так вот, случился глобальный катаклизм. Мир духовных практиков был на грани коллапса. Множество сильнейших его представителей погибли, да и само человечество едва не перестало существовать. В конечном итоге люди сумели восстать из пепла, но та эпоха канула безвозвратно, практически все достижения были утеряны». Это объяснение заставило Бай Юньфея в полной мере ощутить, насколько мало он знает об этом мире, как та пресловутая лягушка, взирающая на небо со дна колодца. Он никогда даже не слышал о столь отдаленных временах. Все, с кем он общался прежде, знали лишь, что история континента Тяньхунь насчитывает несколько тысяч лет, не более. Некоторое время юноша молчал, переваривая услышанное – после чего вздохнул, кое-как собравшись с мыслями, и обратил свой взор на бескрайние просторы у себя под ногами. К слову, я все хотел спросить. Когда я был в долине черных туч, и меня затянуло в странное пространство, после чего я очутился у реки осколков, это было твоих рук дело? Разумеется, кто еще это мог быть? Я потратил почти сотню лет, создавая достаточно большой пространственный карман, Так получилось, что один из входов был в центре долины черных туч. Как-то раз маленькая змея даже сумела проникнуть в карман и успела поглотить немного аромата несравненных пилюль, прежде чем я вышвырнул ее наружу. А тогда я просто почувствовал ауру стража и пришел в восторг. Но не успел я даже ничего у тебя спросить, как ты вдруг призвал того зверя седьмого уровня». «Я опасался, что карман схлопнется так, что пришлось выкинуть и тебя». О -о -о -о -о -о", протянул Бай Юньфэй. Еще один, мучивший его вопрос, нашел свое объяснение. «Радиус этого мира составляет 500 километров. Точнее, теперь уже 550, да? И мы сейчас в его центре? А что находится за его пределами? Ты про край мира?» Там завеса хаотичного пространства. Сейчас покажу. Бай Юньфэй не успел даже охнуть, как перед его глазами вспыхнул свет, а через мгновение он уже оказался в другой точке мира средоточия. Впереди загадочно переливалась всеми цветами радуги бескрайняя призрачная пелена. От маленького мира ее отделяла широкая полоса пустого пространства. Осмотревшись по сторонам, Юньфэй уточнил. Это... И есть край мира, да? А что это за пропасть перед стеной хаоса? Это новое пространство, которое ты добавил своим апгрейдом, пояснил Сяофан. Ландшафт не возникает из ничего, это не мгновенный процесс. Поэтому пока что здесь пусто, но ты можешь заполнить это пространство позднее. А, а чем заполнить? Землей, горами, растениями и прочим, отмахнулся Сяофан. «Достаточно просто набрать материалов снаружи и создать здесь что-то похожее». «О, понятно. Надо будет этим заняться», — кивнул Бай Юньфэй. «Эта полоса пустоты выглядит действительно странно. Ладно, давай вернемся на то место, где мы были до этого. Без проблем». «Новая яркая вспышка, и вот Юньфэй уже парит на прежнем месте в трех километрах над землей». «Сяофан». «Это центр мира-средоточия?» «Да. А что?» «Мы только что были на окраинах маленького мира. Получается, ты за долю секунды переместил нас на такое огромное расстояние?» «Чему ты удивляешься? Это мир-средоточия. Мой мир. Здесь все подчиняется моим желаниям. Я даже могу создавать собственные законы для этого мира. Мгновенное перемещение — это так, пустяк». Юньфея словно молнией поразила. Разумеется, он обратил внимание на строчку в описании насчет законов, но это все же звучало слишком неправдоподобно. «Ты хочешь сказать, что способен создавать здесь собственные планарные законы? Другими словами, в мире средоточия ты нечто вроде Бога? Считать меня Богом этого мира не будет ошибкой, но все немного не так. Я не способен создавать собственные планарные законы». «Начать с того, что этот маленький мир не является полноценным планом бытия. Он существует в отдельном измерении все того же реального мира. Я не могу изменить закон истины, так что естественные процессы, такие как старение, например, по-прежнему будут действительны и здесь. Если вкратце, то я могу изменять лишь законы, имеющие отношение к закону энергии». «Понятно», – Юньфей кивнул. Этот вопрос явно потребует дальнейших исследований, но сейчас настала пора для более животрепещущей темы. Сяо где все артефакты, духовные навыки и прочие сокровища? Глава 827. Приятный сюрприз. Бай Юнь Фэй выжидательно посмотрел на Сяо Ему не терпелось услышать ответ на свой вопрос – Только подумайте, где именно он сейчас находился? Во внутреннем пространстве одной из десяти великих регалий, камня средоточия. Великих регалий, могущественных артефактов, которыми владел сам великий основатель и правитель империи Утяньхунь. Он был легендой даже при жизни и обладал невероятным могуществом. Так какие же сокровища он мог хранить в своем лучшем пространственном артефакте? Юньфей справедливо полагал, что использование несравненных королевских пилюль в качестве простой наживки для поиска нового мастера говорило само за себя. Столь экстравагантная расточительность не имела никакого смысла, если только эти легендарные пилюли не были лишь бледной тенью на фоне истинных сокровищ камня соредоточия. «Что? Сокровища? Какие еще сокровища? В мире средоточия ничего такого нет». К немалому разочарованию Юньфея его ожидания внезапно натолкнулись на стену непонимания. «Невозможно!» — воскликнул Бай Юньфей. «Ты, должно быть, шутишь, Сяофан. Ты же регалия. Как во всем этом огромном мире может не заваляться парочки другой сокровищ?» «Нет ничего, — говорю». Если бы у Сяофана Фана было человеческое тело, то он бы сейчас пожал плечами. Это маленький мир, а не склад. Зачем мне всякое барахло? Но мышцы на лице Бай Юньфея скрутил спазм. Но разве ты не использовал целую алхимическую печь легендарных королевских пилюль? Хочешь сказать, что кроме них у тебя ничего и не было? Ну, так и есть. «У меня были только эти пилюли. Их где-то раздобыл мой последний владелец. Он собирался отдать их своим ученикам, но, возвращаясь домой, столкнулся с врагами. Бой был неизбежен, и для пущей безопасности он поместил алхимическую печь в мой мир, наказав передать пилюли следующему мастеру. Что касается артефактов и других ценностей, прошлый хозяин все использовал во время последнего сражения. Не осталось ничего». Юньфэй чувствовал себя так, словно все краски мира внезапно поблекли. Каждое новое слово, беззаботно брошенное Сяуфаном, раскаленным гвоздем, впивалось в его сознание. В обнаруженной им великой регалии, величайшем пространственном хранилище всех времен, имелась лишь одна единственная ценность – алхимическая печь с пилюлями. Да и ту Сяофан выкатил в качестве награды для потенциальных кандидатов в новые хозяева. В бездну! Шансы найти сокровища всегда были призрачными. Я должен быть счастлив, что заполучил камень средоточия. Да, не стоит поддаваться жадности. Алчность это грех. Юньфей глубоко вздохнул, пытаясь восстановить душевное равновесие. «Ты как будто разочарован?» – спросился Сяуфан. «Напрасно, напрасно. Пусть у меня и нет этих твоих сокровищ, кое-что я все же могу тебе дать». «А?» – встрепенулся Юньфэй, впившись в иллюзию камня горящими глазами. «Что ты имеешь в виду? Ну, как я уже говорил, мой прежний хозяин пожелал, чтобы несравненные королевские пилюли достались следующему, уготованному мне судьбой мастеру». Испытания прошли не совсем гладко, скажем так, и печь была уничтожена. Все 36 пилюль превратились в пыль, и приличную часть этого аромата поглотили участники. Но я все же успел вернуть немалую долю аромата, и этого более чем достаточно для одного человека. Ты хочешь сказать, что ты сумел незаметно умыкнуть часть рассыпавшихся пилюль? «Ну, ты все правильно понял. Пусть я и был изрядно занят, пытаясь управиться с коллапсом кармана, но это не помешало мне вернуть часть аромата». «Серьезно?» «И где он сейчас?» А вот, гляди». Бай Юньфей оторопело и наблюдал, как воздух неподалеку пошел рябью, а затем из пространственных возмущений повалил алый туман, грозя раствориться в лазурных небесах мира средоточия. «Это... это и есть аромат?» Несравненных королевских пилюль зачарованно пробормотал Юньфей. Не удержавшись, он протянул руку и попытался набрать пригоршню тумана, хоть тот и был сродни воздуху. Пилюли хоть и приняли форму газа, но их эффекты остались прежними, но это пока, долго это не продлится. Мне пришлось как следует постараться, чтобы запечатать аромат, иначе он бы уже рассеялся, но даже так он продержится лишь несколько дней. Что? Он рассеется? вскричал Юньфей. Тогда я должен поторопиться и поглотить его, пока это не случилось. Честно признаться, он до сих пор изрядно переживал из-за того, что ему не досталось ни крохи легендарных пилюль. Лишь тот факт, что его утешительный приз был куда ценнее, чем даже королевские пилюли, примирил его с итогами экспедиции. Но теперь, когда обнаружилось, что Сяофан сохранил часть аромата королевских пилюль, Юньфей не мог не ощутить ликования. И легкой паники, когда услышал о недолговечности неожиданного подарка. Вот почему ему так не терпелось приступить к поглощению аромата. Не беспокойся, я же сказал, что тебя есть еще несколько дней, хмыкнул Сяофан. «Я могу гарантировать, что ты сильно пожалеешь, если опрометчиво займешься этим прямо сейчас». «А? Что ты имеешь в виду? Ты же сейчас на пике пророка духа, верно? Если поглотишь аромат, то сможешь прорваться на ступень короля духа, и даже так останется изрядный излишек, который просто пропадет зазря из-за того, что у твоего организма выработается сопротивляемость эффектам пилюль». Это не самый эффективный способ поглощения, и вряд ли ты сможешь таким образом прорваться на среднюю ступень короля духа. Так или иначе, у тебя еще есть в запасе несколько дней, до тех пор аромат не рассеется. То есть, если я правильно тебя понял, тебе известна какая-то особая техника, как получить максимум от этих несравненных королевских пилюль? «Соображаешь», – похвалил его Сяофан. – «все именно так». Помимо самих пилюль, мой последний владелец оставил мне кое-что еще. Это особый метод усвоения больших количеств энергии. Называется преращение силы». Преращение силы»? Странное название. А что именно делает эта техника? Преращение силы» попросту означает накопление духовной энергии и удержание уровня силы. Выглядит это примерно так. Когда практик стоит на пороге прорыва на следующий уровень силы, он может вместо этого сохранить эту энергию, запечатать ее на время и дать настояться, как хорошему вину. Как только приращение достигает пика, вся накопленная энергия высвобождается, обеспечивая взрывной рост уровня силы». «Удержание уровней силы», — покачал головой Юньфэй. «Подумать только, даже такое возможно?» Это секретная техника, разработанная в школе алхимии. Тайна искусства небесного класса, специально предназначенная для эффективного использования медицинских снадобий алхимиков. Тяньхунь не владел этой техникой, но мой последний владелец сумел найти эти записи вместе с алхимической печью с несравненными королевскими пилюлями». «Так ты говоришь, что это приращение силы хорошо сочетается с поглощением аромата королевских пилюль. В таком случае, каков будет результат? Ну, если верить последнему мастеру, то практик может поглотить до 10 несравненных королевских пилюль, использовать превращение силы, а затем беззаботно наблюдать, как его уровень силы поднимается с поздней стадии пророка духа до поздней стадии короля духа». «Что?» До поздней стадии короля духа? Даже мысленно подготовившись, Юньфэй невольно ахнул от изумления: Ты шутишь, да? За раз подняться с поздней стадии пророка духа до поздней короля. Это как может единственная техника позволить разом перепрыгнуть через целую ступень? Что-то так сплошился! Даже без приращения силы пророк духа при помощи несравненных королевских пилюль имеет шанс после прорыва на ступень короля духа добраться до средней стадии, но это предел. Техника отодвигает эти рамки, для этого лишь нужно больше пилюль. Кроме того, ты разве не должен быть счастлив? Эта тайная техника существовала на протяжении тысяч лет, но никто не имел возможности ее использовать, не говоря уже о том, чтобы заполучить вдобавок еще и несравненные королевские пилюли. Это граничит с невозможностью. Эта партия пилюль, если верить слухам, была чуть ли не последним творением учеников школы алхимии, прежде чем всю школу вырезали во время объединения континента». К сожалению, алхимики не сумели использовать королевские пилюли, чтобы изменить свою судьбу. Печь с пилюлями пропала на целое тысячелетие, пока не была найдена моим прошлым мастером. о о Бай невольно вздохнул, услышав эту историю. Немного успокоившись и обдумав полученную информацию, он сказал Что ж. Хватит ли оставшегося аромата королевских пилюль, чтобы я смог достичь поздней стадии короля духа? Глава 828. Техника духовного якоря. Если ты не совсем идиот и сможешь выучить приращение силы, то для достижения поздней стадии короля духа этого количества должно хватить. Бай Юньфэй обнаружил, что его губы сами собой расползаются в улыбке. Глаза юноши засверкали от радости и предвкушения. Он сможет в один присест достичь поздней стадии короля духа? Ранее даже в безумных фантазиях он не мог представить себе нечто подобное. Несколько секунд спустя Юньфэй наконец успокоился в достаточной мере, чтобы поинтересоваться – И как долго займет этот процесс, если воспользоваться приращением силы? Ну, это как посмотреть. Согласно описанию техники, вся спрессованная энергия должна высвободиться за короткий промежуток времени. Все зависит от человека и его уровня силы. В некоторых случаях требуется несколько месяцев, в других достаточно одного. Но если верить описанию, одно можно сказать наверняка – «Чем дольше печать удерживается, тем весомее будет результат. Ну, неважно. После того, как я объясню тебе все тонкости техники, ты сможешь разобраться в этом самостоятельно». «Хорошо, тогда, пожалуйста, передай мне технику превращения силы». Кивнул, наконец, Бай и замер в ожидании. «Без проблем, сконцентрируйся на мне», – отозвался Сяо Фан. «Иллюзия камня на миг засветилась чуть ярче». и в сознании Юньфея послышался неясный гул. Он словно подключился к чему-то, и через эту таинственную связь в его голову начали просачиваться крупицы информации. Бай Юньфей сперва напрягся от неожиданности, но затем сообразил, что именно оседает в его памяти, и что именно Сяофан тому виной. Не видя причин для колебаний, он полностью погрузился в изучение передаваемых ему знаний. Несколько секунд спустя юноша медленно открыл глаза и выдохнул. «Поразительно! Одно слово! И как только древние могли додуматься до чего-то подобного!» Голова идет кругом. Юньфей вздохнул про себя. Окинув взглядом медицинский аромат, клубящийся в воздухе, он мысленно кивнул. «Я подожду до завтрашнего утра». Увижусь с остальными, а после этого сфокусируюсь на королевских пилюлях. На то, чтобы загнать аромат в мое тело и запечатать приращением силы, должно уйти несколько дней. После этого останется только ждать». Вслух он проговорил, бросив на голограмму камня испытующий взгляд. Сяофан, возможно, у тебя еще какие-нибудь интересные техники завалялись?» Теперь он знал, что Сяофан был артефактным духом с более чем двухтысячелетней историей жизни. Даже если тот прозябал в забвении в течение тысячи лет или около того, другая тысяча лет никуда не делась, не говоря уже о том, что когда-то он был духовным предметом самого Тяньхуня. Да и последующие его мастера определенно не были простыми людьми. Иными словами, он наверняка имел в своем распоряжении немало всего интересного. Пусть в мире средоточия не осталось ни одного артефакта или других сокровищ, такие вещи, как духовные навыки, можно передавать и без материальных носителей. Техника превращения силы была тому ярким примером, и Юньфе снедала законное любопытство насчет других секретов регалии. «Я знаю, о чем ты думаешь, но позволь сказать прямо, я тебе не какой-то архив. Мои хозяева в прошлом особо не делились со мной какими-либо древними техниками или тайнами. Начать с того, что моя память далеко не идеальна, так что я бы все равно много не запомнил. Приращение силы было исключением, я запомнил эту технику лишь из-за несравненных королевских пилюль». Слова Сяофана в очередной раз стали острым ножом, который безжалостно прошелся по сердцу Бай Юньфэя. «Однако, пусть я и не оправдал твоих чаяний, один духовный навык Тяньхунь когда-то заставил меня запомнить. Он сказал, что этот навык отлично сочетается с камнем средоточия». «Так все-таки что-то есть. Сяофан, а что это за духовный навык?» Это вариант ментальной атаки, называется техникой духовного якоря. «Ментальная атака?» – воскликнул юноша. «Духовный якорь?» «Якорь – это техника, что привязывает к месту душу противника?» «Да, якорь в названии действительно связан с обездвиживанием. Под действием навыка цель теряет способность шевелиться и использовать духовную силу. Это навык небесного класса». который работает даже на противниках с более развитым духовным зрением. Даже практики того же уровня силы вряд ли смогут легко избавиться от последствий атаки. Враг не сможет двигаться, использовать духовную силу, Бай Юнь пораженно уставился на Сяо Фана. Обычная ментальная атака была способна встряхнуть душу противника и замедлить циркуляцию его духовной силы, но никак не остановить полностью. Человек все еще мог реагировать и двигаться, пусть и несколько заторможено. Так что этот духовный якорь намного превосходил по степени угрозы все, что Юньфею доводилось видеть прежде. Если король духа атаковал ядро духа, то душа последнего, разумеется, разлетелась бы на кусочки». Но если противники равны, то ментальные атаки, как правило, использовались для мгновенного отвлечения внимания, не более. Но эта техника явно выбивалась из общего правила. Она действовала даже на оппонентов того же уровня силы, одно это уже делало ее необычайно ценной. А сяофан что ты имеешь в виду под отлично сочетается с камнем средоточия? Вспомнил Юньфэй вдруг оговорку артефакта. «Техника духовного якоря выглядела заманчиво, как ни посмотри. Во время сражения даже секунда может зачастую определить победителя. Но при чем здесь камень средоточия?» «Ты все еще воспринимаешь мой мир средоточия, как обычный кусок пространства?» хмыкнулся Уфан. «Вспомни, о чем я говорил раньше. Я могу свободно контролировать законы этого мира». «Здесь я, а следовательно и ты, непобедим. Просто подумай, если отправить сюда противника, которого никак не победить обычными средствами, то что произойдет?» «А?» Глаза Байюньфея расширились от внезапного осознания. «Ты имеешь в виду, что если я использую духовный якорь, чтобы заморозить врага, то это позволит принудительно отправить его в мир средоточия?» «Бинго! Техника духовного якоря может предоставить тебе шанс атаковать или даже убить врага. Но если врагов много или они слишком сильны, то эта короткая пауза вряд ли что-то кардинально изменит. В таком случае ты можешь использовать этот шанс, чтобы отправить их в мир средоточия. Стоит им попасть сюда, и даже самые грозные враги будут повержены в мгновение ока». «Это... возможно?» только и выдавил Бай Юньфэй. Мысль о том, чтобы заманить врага в мир средоточия, прежде чем дать ему бой, приходила ему в голову, но он выкинул ее из головы, поскольку Сяо Фан сказал, что цель невозможно переправить туда, если она будет сопротивляться. Но духовный якорь идеально подходил как раз для того, чтобы заставить практика не сопротивляться, а значит, он действительно мог отправить его в мир средоточия». Если враг, даже куда более сильный, нежели Бай Юньфэй, окажется в мире Сяо Фана, то чем это грозит? Он даже не сможет использовать элементальную энергию. Будет ли это вообще сражением? Юньфэй пришел в такой восторг, что если бы Сяо Фан был в человеческом обличье, он бы уже тряс его за плечи. Пожалуйста, Сяо Фан, научи меня пользоваться этим навыком. О, как загорелся-то! «Тут же забыл обо всем на свете», – проворчал Сяо «Что ж, ладно. Слушай внимательно. Повторять не буду. Пеняй на себя, если не запомнишь». Только надежно запечатлев в памяти технику духовного якоря, Юньфэй наконец смог унять волнение и спокойно обдумать все, что узнал за последний час. «Сложно было поверить в реальность происходящего». А он неоднократно ловил себя на мысли, что, возможно, ему все это снится. Ты уверен, что у тебя больше ничего для меня нет, Сяофан? Однозначно, что еще я могу тебе дать? Или королевских пилюль, превращение силы и духовного якоря тебе недостаточно? Нет-нет, более чем достаточно. После этого Бай Юньфэй с Сяофаном и Сяо отправились на экскурсию по миру камня средоточия. Это было удивительное место, изобиловавшее самыми фантастическими видами, так что, разумеется, Юньфэй хотел как следует осмотреться. Это действительно похоже на тот пространственный карман. Реки те же, да и горы почти не отличаются. Это же та Красная гора, да? Время от времени юноша останавливался, указывая пальцем на что-нибудь и сравнивая с увиденным во время экспедиции». В какой-то момент он вдруг застыл, как вкопанный, и воскликнул. «О, «Если все так, то…» Юнь Фэй начал лихорадочно озираться. Даже не дожидаясь вопросов от спутников, он сорвался с места и метеором устремился в лишь ему одному известном направлении.